«Я не была у миссис Чамли». «Вот как? Вы еще с кем-то подружились?» «Приехал мой дядя де Бессан Пьер. «Дядя де Бессампьер? И вы не рады? А я-то думала, что вы его обожаете». «И неверно думали. Он не сносен. Я его ненавижу». «От того, что он иностранец? Или по какой-то еще столь же важной причине?» «Вовсе он не иностранец. Он, слава богу, англичанин». И года три назад еще прекрасно носил английскую фамилию, но мать у него была иностранка Дебб Сэмпьер, и кто-то у нее в семье умер и оставил ему титул, состояние и эту фамилию. Теперь он большой человек. От того-то вы и возненавидели его. А знаете, что про него мама говорит? Он мне не родной дядя, а муж тетки. Мама его не выносит. Она говорит, что он свел в могилу бедную тетю Женевру.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 «Верно, вас повезла туда матушка Бреттон. Они со скулапом вхожи в отель. Кажется, мой сын Джон пользовал мамзель после несчастного случая». Несчастный случай. Вздор. Помяли ее не больше, чем она того заслуживает за свое зазнайство. А теперь там завязалась такая дружба. Я уж слышала и про товарища юных дней, и бог знает про что еще. Ох, да чего же они все глупы? «Все?» «Вы же, говорите, были единственной гостьей». «Я так сказала. Ну, просто старуха с сыном не в счет». «Доктор и миссис Бреттон тоже были у мсье де сан «О, в натуральную величину». «И мамзель разыгрывала из себя хозяйку, надутая кукла». Мисс Феншо вяло и равнодушно поведала о причинах своего изнеможения – Ей не курили фимиама, не расточали любезностей, кокетство ее не попадало в цель, чеславия потерпела крах. Она не Но теперь-то мисс де Басань-Пьер уже здорова, спросила я. Конечно, здорова, как мы и с вами. Только она ужасная притворщица и корчит из себя больную, чтобы с нею носились. И вы бы посмотрели, как старый вдовец укладывает ее на софу, а мой сын Джон запрещает ей волноваться и прочее. Отвратительное зрелище. Оно не было бы столь отвратительно, если бы предмет забот изменился, и на месте мисс де сан пьер оказались вы. О, ненавижу этого Джона. Мой сын Джон. Да кого вы означаете этим именем? Мать доктора Бреттона никогда его так не называет?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 Что до Грэма, то спрос на него растет. Его ищут, его ценят, приглашают, и я боюсь, как бы он совсем не зазнался. Я стараюсь быть хорошей матерью и умеряю его гордость. Вы сами знаете, лести он от меня никогда не слышит. И однако же, Люси, да чего же он мил? Мое материнское сердце при виде его так и прыгает. День целый, проведя в хлопотах и заботах, сразившись сотней капризов, поборов сотню причуд, а иной раз насмотревшись и на неподдельные муки, ведь и это иногда бывает, он возвращается вечером ко мне домой в таком добром, славном расположении духа, что я, право же, с не как все люди, и когда всем пора спать, для меня словно наступает ясное утро».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 Наконец, мой повелитель пробудился. Зеркало над камином тотчас поведало ему о том, как с ним поступили. Вы легко поймете, милая Люси, в каком страхе отмщения я сейчас пребываю. Но пора обратиться к главной цели моего послания. Я знаю, в четверг у вас на улице Фоссет почти совсем нет классов,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 Да лучше уж, бродя по шумным площадям Европы, вещать на темном древнем наречии о той древней тоске, какую изливал на смущенных халдеев угрюмый венценосец Навуходоносор. И долго-долго еще и впредь редко кто поймет пытку оставленности и живо на нее отзовется —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 Часов шесть карета доставила меня к заснеженному крыльцу. Взбежав по лестнице в гостиную, я увидела там миссис Бреттон, сияющую, как ясная заря. Закоченее я еще пуще, меня бы и то отогрели ее горячие объятия и нежный поцелуй. За долгое время я успела привыкнуть голым столам и черным скамьям, и голубая гостиная того показалась мне дворцовым покоем.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 Произнесла она тихим, нежным голосом и широко улыбнулась, продолжая в меня всматриваться. Теперь я узнала ее. Однажды, увидев это тонкое лицо и эти черты, их уже нельзя было не узнать. «Мисс де Бассампьер, сказала я. «Нет», — был ответ. «Для вас я не мисс Бассампьер. Я не стала ни о чем расспрашивать и ждала разъяснений.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 Хоть черты были тонкие, а сложение изящное, ее очарование шло от пробивающейся наружу души. Не чудесная ваза, пусть и самого драгоценного фарфора, но прозрачная лампа, хранящая свое пламя и блюдущая для поколения живой огонь висталок. Мне не хотелось бы ничего преувеличивать, говоря про ее обаяние, но, право же, оно было неодолимо.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 «Она, кажется, мне почти не переменилась». «Да, она все такая же», — подхватила я. Мы помолчали. Потом она обвела глазами комнату и сказала. «Тут много вещей, какие были еще в Бреттоне. Я это зеркало помню и подушечку для булавок». Как видно, она не заблуждалась насчет добрых свойств своей памяти».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 «Ну, как же потом вам удалось друг друга опознать?» Они с папой обменялись визитными карточками, прочли имена — Грэм Бреттон и Холм де Бессампьер, ну и спохватились. Это на другой день уже было, но я еще раньше стала догадываться. «Как это — догадываться?» «Да вот как», — начала она. «Ведь просто удивительно, до чего иные люди не чуют правды. Не то, что не видят, а не чуют».